Дневник Тани. 2011 год. 11 сентября. Знаете, почему я люблю сериалы на 12 серий больше, чем на 8, а сериалы на 24 серии люблю больше, чем на 12? Чем дольше мы снимаем, тем больше сюжетных возможностей. Знаете, что мне нравится в профессии? В сериалах осуществляется высшая справедливость. У одного персонажа не может быть все время хорошо, а у другого все время плохо. Это обнадеживает, правда? Развитие сюжета требует, чтобы у каждого персонажа хорошее чередовалось с плохим. Кто сегодня в шоколаде, у того завтра кошмар и наоборот. У одной героини моих любимых отчаянных домохозяек новый роскошный любовник. А у другой... Нашли рак. Я очень за нее переживала. Хоть и понимала, что сценаристы не позволят умереть матери четверых детей. В конце сезона она выздоровела. Ура! А вот новый роскошный любовник оказался убийцей. Я люблю американские сериалы за то, что в них высшая справедливость осуществляется быстро. Обычно не нужно ждать даже конца сезона, чтобы за преступлением последовало наказание. Деньги, отправленные в офшор, уносят ураган. Измена жене карается попаданием в аварию. Неминуемость и неотсроченность наказания очень утешает. Высшая справедливость вообще есть только в сериалах. Теперь, когда у меня уже 10 поставленных работ, я автоматически веду сюжет по закону 1 к 3 для каждого персонажа. На одно хорошее событие два плохих и одно очень драматичное. Но при этом сама легко поддаюсь внушению. С каждым все может случиться. И ничего. Они справляются, и ты справишься, и у тебя плохой период сменится хорошим. Если я, профессионал, так простодушно и упоенно утешаюсь любимым сериалом, как же это действует на неискушенного зрителя? как психотерапия, вот как. Мне нравится, что я помогаю людям, как врач. Не так радикально, как хирург, раз и отхватил аппендикс, а как психотерапевт, он чего-то там посмотрел пациенту в глаза, и тому стало легче. Сериалы помогают пациентам, то есть людям, быть не совсем уж невыносимо одинокими. Хороший сериал? Как дом, где зрители ждут родные люди. Причем это не муж, мама, дети, которые все время чего-то от тебя хотят, а, скажем, двоюродные родственники. Ты принимаешь участие в их жизни, но факультативно. Думаете, я наивно рассуждаю? Ничего подобного. Научные исследования официально подтверждают, что я права. Сериалы — это спасение человечества. Сериал «Жители Ист-Энда» показывают в Англии Двадцать пять лет. Если умножить количество одиноких людей на количество одиноких вечеров за двадцать пять лет, получится, даже если умножить восемь серий моего последнего сериала «Понедельник» во вторник на восемь одиноких вечеров, получится, что я принесла человечеству некоторую пользу. Знаете, что еще мне нравится в профессии? А, знаете, к кому я все время обращаюсь — в собственном дневнике кому все эти знаете представьте себе понимаете никому это потому что у меня профессиональная болезнь сценариста комплекс неполноценности мне все время нужна обратная связь хорошо ли я написала правильно ли понятно ли соответствует ли формату канала вкусу продюсера и редактора Все мои коллеги очень любят фразу «Сценаристу платят за унижение». Но не все знают, кто это сказал. Думают, это так, слова народные. А это сказал Шкловский в 60-х годах. Что-то вроде «Почему так много платят за сценарий?» Сама по себе рукопись стоит 15, но от силы 20 тысяч. Остальное — за унижение. Все мои коллеги любят фразу сценаристу платят за унижение, потому что с 60-х ничего не изменилось. Сценариста все время оценивают. Оценивает публика. Это нормально, это как будто каждый может тебя пнуть. Недавно соседка сказала мне: Танька, какое дерьмо показывают по телеку. Например, сериал этот как его про трех подруг. А прочитать титры сериала этого, как его, про трех подруг, ей лень? Сценариста все время переписывают, сокращают, режут. Сначала продюсер, потом редакторы. Продюсер говорит «Хм, что-то ты тут не очень» или «Здесь не так, здесь не то, что-то я тебя не узнаю». И, наконец-то, «А вот это ты отлично придумала, но пусть этот персонаж...» «Будет не мужчиной, а женщиной». И тут вмешивается редактор. «Конечно, мужчина нам здесь не нужен, но женщина нам здесь тоже не нужна. Придумай что-нибудь другое». Редакторы просто должны исправлять ляпы, а не иметь свое мнение. «Редакторы на студии должны исправлять ляпы, а не иметь свое мнение». Иногда редакторы работают на канал. Тогда они как будто проводники воли Божьей на земле. Они важничают, думают, что точно знают, что нравится каналу. Мне один раз редактор сказала, почему у вашей героини любовник. Зрители возмутятся. Что это вы такие безнравственные? Вы такие безнравственные. Это я. Раз так? Раз уж они такие нравственные, пусть повесят в своих кабинетах табличку. Редакторы канала не должны иметь любовников. Приходится отстраняться от того, что сочиняешь, соглашаться, исправлять. Это трудно. Представьте себе, что вы варите грибной суп, а вам говорят, да вроде бы нормально, только вытащи все грибы, и картошку, и перловку. А уж о луке и речи быть не может. Хорошо, вы все вытащите. Вам же велели. Так что останется? И вам же потом скажут, что это у тебя суп такой невкусный, одна морковка, фу! Я привыкла, что меня все время переписывают, сокращают, режут, проверяют на соответствие формату. Поэтому и в дневнике, и в жизни, в отношениях с людьми, Мне всегда нужна обратная связь. Я все время хочу спросить, ну, как вам? Как будто каждый может мне сказать, Таня, это хорошо, а вот это перепиши. Как будто все могут меня отредактировать, переписать, сократить, проверить на соответствие формату. Что еще мне нравится в профессии? Деньги. Мне нравится получать за это деньги. Я могла бы получать деньги за то, что проверяю контрольные по математике. Или за то, что запломбировала зуб. Или за то, что работаю мэром Санкт-Петербурга. А я получаю деньги за то, что придумываю, что будет в следующей серии. Если подумать, то я счастливый человек. И надо быстро начинать писать следующую серию, пока меня не выгнали из сценаристов и не заставили лечить кариес или работать мэром города на Неве. Знаете, почему я сегодня пишу, как восторженный новичок? Что мне нравится в профессии? Потому что мне работать неохота. Я уже придумала следующую серию, а теперь надо писать. Придумывать интересно, а писать лениво. Это все знают. Я уже придумала следующую серию, но можно еще подумать и повернуть сюжет по-другому. Иногда лучше всего самое очевидное развитие сюжета людям приятно угадать. Иногда, наоборот, придумываю самое неочевидное развитие сюжета. Иногда мне приснится, что будет дальше. Обычно это что-нибудь драматичное и дорогостоящее. К примеру, крушение поезда, во время которого одни персонажи спасают других. Некоторые персонажи испытывают катарсис и круто меняют свою жизнь, а ненужные персонажи погибают или исчезают. Тогда мне говорят: "Это ты здорово придумала. Крушение поезда". Но у нас на это нет денег. Конечно, всегда можно это обойти. Входит персонаж с опрокинутым лицом и говорит: "Произошло крушение поезда". Иногда часто, я думаю, Вот бы мне только придумывать. А писал бы кто-нибудь другой, литературный негр. Я буду получать деньги и делиться с негром. Сколько ему, если по-честному, процентов 50? Или ему 30, а мне 70? И я тогда еще буду править его текст. На самом деле, все это была нервная болтовня. Завтра по Первому каналу начинается понедельник. «Во вторник. Вы думаете, что если у человека десять поставленных работ, то во время премьеры одиннадцатой он включает телевизор и в полглаза посматривает первую серию, то и дело отвлекаясь на выпить чаю? А может быть, вы понимаете, что если у человека десять поставленных работ, то в день премьеры одиннадцатой его тошнит от ужаса, вдруг плохо?» Одно могу сказать. Чем больше поставленных работ, тем сильней тошнит. 24 сентября. Понедельник во вторник. Первая, вторая, третья серии рейтинг был высокий. На четвертой серии рейтинг упал до нуля, потому что по каналу «Россия» в это время был эфир с Пугачевой. Потом рейтинг поднялся, на седьмой серии немного упал. И, наконец, сериал финишировал с неошеломительными, но приличными результатами. Что мне не нравится в профессии? Что я каждый раз говорю «Твою мать! Твою мать! Твою мать!» прежде чем начать смотреть новую серию. Мама говорит «Таня, я слышала, ты опять говорила плохие слова. А как же мне не говорить плохие слова? Я должна себя подбодрить». Что еще мне не нравится в профессии? Что каждый новый сериал развивает во мне сразу два комплекса. Комплекс неполноценности номер один и комплекс неполноценности номер два. Номер один – каждый день интересуюсь рейтингом сериала у знакомых на канале. Номер два – небрежно завожу разговор о новом сериале. Понимаю, что это глупо, но болезненно хочу узнать, как оценивают сериал. Люди делятся на две группы. Те, кого манит мир массмедиа. Фанаты массмедиа с придыханием говорят, ⁇ Это ваш сериал? ⁇ Эти люди жаждут поделиться со мной своими идеями. Говорят, ⁇ Этот-то сериал ерунда ⁇ А вот я вам такое расскажу. Это просто готовый сценарий. Обычно это совершеннейшая чепуха. Вроде того, что случилось с ними в поезде, в поликлинике. Но приходится кивать. Да-да, очень интересно. Обязательно использую в самое ближайшее время. И те, у кого мир масс-медиа вызывает презрение. Я встретила в шоколаднице на Невском Ленку Певцову. Я знаю, что ты пишешь сценарии мыльных опер, сериалов. Сериалы она произнесла, как люди произносят «жаба». А я знаю, что она профессор. Она была старостой группы. Если один человек был старостой группы, а другой человек двоечником, то один наверняка станет профессором, а другой сценаристом мыла. Или есть варианты? Я сказала, сейчас идет мой новый сериал, а она так равнодушно, Да, как будто сериал — это чепуха. Сказала, что телевизор не включает никогда, но случайно посмотрела первую серию понедельника во вторник. Считает, что хлопотливая еврейская мамочка в первой серии — это уж слишком. Слишком? Да, этот нелепый монолог Аниной мамы характеризует ее как человека глуповатого, бестактного и отчасти даже жестокого. Но это мой любимый прием показать в смешном монологе настоящие чувства. На самом деле эту бедную мамочку переполняют горечь, жалость, ужас за дочь, которая может навсегда остаться одинокой, поэтому она и говорит эти едкие слова. «Может быть, я не в курсе дела, и ты замужем?» Ведь никто не приводит наши слова. Никто не знает, что профессор Певцова и я – «Говорим своим детям. Черт знает, что мы можем наговорить своим детям. И чем нам больней, тем больней мы их раним. Иногда мы раним специально. Это означает, что наша боль уже переливается через край, и мы сию минуту в ней потонем». На самом деле Анина мама умная, тактичная, доброжелательная, не меньше, чем профессор Ленко. Ленка просто выключила телевизор, а в следующем эпизоде Анина мама признала, что вела себя как персонаж Островского, как классическая, вздорная, суетливая мамаша, мечтающая любой ценой пристроить неудачную дочь, даже заставив ее отплясывать камкан в чулках с подвязками. Она ничего не говорит, только улыбается беспомощно, признавая «не права», «погорячилась», «наговорила глупостей». Но я не успела объяснить, потому что Ленка продолжила меня критиковать. «Ты заигрываешь с публикой, используя еврейский колорит. Почему в ее речи проскальзывает характерная интонация, как будто она не в Петербурге живет, а вчера приехала из Винницы?» «Почему?» «Ну, во-первых, стареющие люди неосознанно приближаются к своим корням. Может быть, у нее в детстве гостили какие-нибудь корни?» Родственники из Винницы. И вот сейчас вдруг вынырнула, вспомнилась от волнения за Анечку. Ну и потому что продюсер требует, чтобы был еврейский колорит. Это модно. Но я не успела окончательно оправдаться, потому что Ленке было пора уходить. На прощание она приветливо сказала, что будет и дальше следить за моими работами. Ну... Приятно, когда так внимательно следят за твоими работами. Бедная моя самооценка. Что еще мне не нравится в профессии? Что я сценарист не в Америке, а у нас. Часто говорят, а вы правда пишете сериалы? Я сериалы обожаю, особенно не наши. Мне тоже больше нравятся не мои сериалы. Подтверждаю я, и это правда. У сценариста сериала столько ограничений. У нас всего три канала, и на каждом канале свои нельзя. На каждом канале свои нельзя. На одном канале очень оберегают нравственность населения. Нельзя, чтобы женщина изменила. Нельзя, чтобы женщина оставила ребенка. Нельзя трогать базовые страхи, например, похищение ребенка. Кое-что суперинтересно с психологической точки зрения. Женщина всегда очень нравственная. Она не изменит, не бросит ребенка, работу, своего мужика, пьяницу и другое. А вот мужчинам на этом канале все можно. Чем хуже, тем лучше. Если, например, персонаж бросил жену, лучше, чтобы она была беременная, а он ее, к тому же, еще и обокрал чтобы ей сидеть у коровников полной безнадежности и оттуда начать свой блистательный путь к вершинам российского бизнеса. Нет, ну должен же быть у этого какой-то концептуальный смысл. Наверное, это официальная идея Кремля. Мужики в нашей стране – говно, а бабоньки – хорошие. Другой канал не любит, чтобы были дети только чтобы они мелькали на заднем плане в виде кулька из роддома. Или лучше просто упоминание, мол, у персонажей дети есть. Это нельзя, мне вообще непонятно, но такое требование. Никаких детей. Ни за что нельзя про деньги, про зарплату. Как будто зрители удивятся, узнав, что люди используют деньги в обыденной жизни. Я наизусть помню, что нельзя. Дети... Деньги. И кроме всего, что нельзя каналу, нельзя все остальное. Что лично не нравится продюсеру и редактору, что выражает личные базовые страхи продюсера и редактора. Тогда критерий «не нравится». Что «не нравится»? «Не нравится». Кроме этого, есть еще страх продюсера и редактора, что то, что им кажется подходящим, не понравится телевизионному начальству. Со студиями, которые снимают по заказу канала, работать трудно. Очень связаны руки. То есть, мое воображение. Мне нужно помнить, что нельзя. А на канале НТВ нельзя все, что не про ментов. В каком-то смысле проще иметь дело с каналом НТВ. Если бы у нас было, как на Западе, У них сериалы как настоящее хорошее кино, иногда лучше, чем кино. Мой любимый «Мэдмен» из года в год получающий «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал». У них на кабельном канале HBO можно про секс, про все, А у нас нельзя даже говорить «блин». Только на ТНТ можно, но у ТНТ молодежная аудитория. Я для них слишком... «Слишком что? Слишком умная? Слишком взрослая? Вот что!» «Не то, чтобы я так мечтаю писать про секс и говорить «блин», но если иметь в виду правду жизни, то зрители всех каналов через слово говорят «блин». «У нас всего три канала, один из которых полностью подчинен вкусу генерального продюсера, другой — про муж выгнал беременную, третий про ментов. А кабельные каналы не могут снимать сериалы, потому что бедные как мыши. Сбудется ли моя мечта, чтобы у нас было как на Западе, и чтобы написать и снять сериал, о котором я мечтаю? Это не совсем драма и не окончательно комедия. Персонажи должны быть интеллигентные влюбляются, начинают бизнес, разводятся, теряют работу, испытывают кризис среднего возраста, трудности с пожилыми родителями, решают проблемы с детьми. У кого-то хулиган-первоклассник, а у кого-то хулиган-десятиклассник. Это сериал с позитивным настроем на решение проблем. Зрители должны думать, с ними происходит то же, что со мной, еще хуже, чем со мной, но они справляются. И я смогу. Нужно самой быть позитивным человеком и верить, что моя мечта когда-нибудь написать сценарий такого сериала сбудется при моей жизни. Кстати, вы поняли, что я шучу? Или нужно выделить при моей жизни? Обычный комедийный прием в американских сериалах — показать окружающую реальность, сделав ее Чуть смешнее, чем она есть на самом деле. Но реальность — это когда все происходит строго по правилам, поэтому любой самый маленький отход от правил — смешно. Например, мамаша пытается дать учительнице взятку, чтобы она поставила ее ребенку хорошую оценку. Это смешно. Или начальник грозит, что уволит подчиненного без юриста. И это смешно. В их реальности не в нашей. Возможно, продюсеры не снимают такие сериалы, потому что знают, с нашей реальностью этот комедийный прием не пройдет. В нашей реальности нет никаких правил. Ее нельзя взять за норму и вести от нее отсчет, сдвигаясь в сторону смешного. Сейчас на каждом канале советское ретро. Советское ретро считывает самую большую аудиторию, 35+. У пожилых людей ностальгия по советскому времени — это ностальгия по своей молодости. У остальных — по советскому детству. А может быть, дело не в ностальгии? Может быть, советская жизнь кажется нам единственной настоящей реальностью? Профессор, давай по рюмке, пока Фирка не видит предложил Илья, и они быстро выпили, нарочито, испуганно оглядываясь. Ух, пронесло! Из года в год кутельманы обедали у резников. Звучит, как будто Винни-Пух обедал у кролика. Кутельманы обедали у резников два воскресенья в месяц, а два других воскресенья резники обедали у кутельманов. Эта традиция не была, кажется, нарушена ни разу, кроме воскресений, которые выпадали... На отпуск. Но и отпуск обе семьи проводили вместе, так что раздельно проведенных воскресений почти не случалось. Илья и Эмка искренне считали друг друга близкими друзьями. Хотя на самом деле дружили женщины, а мужчины поддерживали компанию, стали как будто родственниками, родственниками по браку. Сами они никогда не выбрали бы друг друга для дружбы и даже просто общения. Самый привлекательный, самый главный мальчик в классе никогда не дружит с запоем, читающим очкариком. И очкарик находит в себе других друзей, близких по духу. Но родственников ведь не выбирают. Какие попались, те и есть родные. «Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера!» Зазвучало с экрана телевизора. «О, смотри, Хиль!» — оживился Илья. «А мы с ним только что вместе в очереди стояли. Меня Фирка в наш магазин за лимонадом послала». Знаменитый с Сопотского фестиваля в шестьдесят пятом году «Эдуард Хиль» Жил в Толстовском доме. Во втором дворе Илья гордился. Не то чтобы Хиль каждое утро выходил во двор, Вставал в свою знаменитую на весь Советский Союз позу, Прижав руку к груди и, как провожают пароходы, Совсем не так, как поезда. Но все же вот, Хиль! В доме вообще жило много знаменитостей, И Илья с его обаянием и умением подружиться Без навязчивости со всеми общался по-соседски. Казалось, он вообще был знаком со всеми, чьи пути пролегали поблизости от Толстовского дома. В ларьке у пяти углов пил пиво с Боярским. «Мировой мужик!» Здоровался с Алисой Френдлих. Она жила в соседнем с Толстовским доме и, как уверял Илья, очень восхищалась Левой. Приятельствовал с актерами малого-драматического. Кутельман никем не интересовался и никого не знал в лицо. А Фира с Фаиной стеснялись знаменитостям надоедать, здоровались и проходили мимо, хотя со многими соседствовали всю жизнь. «Еще выпьем, пока девчонки там щебечут», — заговорчески улыбнулся Илья. «Илья не любитель спиртного. Он любитель жизни». Любитель дружбы, любит компании, разговор подводку, а выпивка для него всего лишь необходимая часть общения. Но Фира блюдет его очень строго. За обедом не больше трех рюмок. Илье было многое, нельзя. Выпить четвертую рюмку, рассказать анекдот с грубым словом, слишком громко смеяться, всего и не перечислить фира запрещала одергивала выговаривала и со стороны могло показаться что она слишком раскомандовалась но на самом деле все Фирино ворчание было не ворчание а любовь запрещать одергивать выговаривать сверлить илью требовательным взглядом было для фиры возможностью выразить на людях свою с ним интимность она ворчит по праву собственности. Красавец Илья принадлежит ей. У Фиры с Ильей все гармонично. Фире нравится говорить «нельзя», «я не разрешаю», нравится, что у нее все под контролем, а Илье нравится быть под контролем. Это их с Фирой любовная игра. А выпить вдвоем с Эмкой тайком от Фиры это их общая игра Ильи и Кутельмана. В этой компании вообще было много игры, смеха, подначивания, мгновенных розыгрышей. Изумление Ильи у входной двери — игра. Чуть нарочитое на хозяйственное рвение и Фаинино подчеркнутое равнодушие к бульону — игра. И профессор был не профессор, все было игрой. И как бывает в хороших дружеских компаниях, у каждого было свое амплуа. Один — балагур, другой — умница, одна — главная, другая — отстраненная. Все было игрой. Правдой было только то, что кутельманы действительно были то ли гости, то ли нет. Для обеих девчонок Фиры и Фаины эта коммуналка была родной. Фира жила с мамой, и Фаина жила с мамой в крошечной, как пенал, комнате за кухней. Девочки учились в школе на фонтанке. Все десять лет просидели за одной партой. Фира была по гороскопу лев, и характер у нее был львиной. Преданная, страстная, властолюбивая девочка. Она главенствовала, требовала, давила, не разрешала Фаине ни с кем, кроме нее, дружить. Фирина любовь к Фаине была такая же, как позже к Илье. «Обнимать крепко, душить в объятиях». Фаина подчинялась, ни с кем, кроме Фиры, не дружила. Она не была зависимой, слабой, в учебе была упорнее Фиры, просто ее огонь горел не так ярко. Фаина окончила школу с золотой медалью, Фира — с серебряной. В школе любили обеих, но решили, что две золотые медали девочкам-еврейкам. «Будет слишком», и поставили Фири на экзамене по французскому четверку. В институты девочки поступили разные. Фаина пыталась поступить на матмех, но на матмех не взяли, взяли на физфак. На самом деле с физфаком у Фаины получилось странно. На физфак евреев не брали еще в большей степени, чем на матмех. Но то ли физика была Фаинина судьба, то ли судьба... Как-то сгримасничала, ее взяли. Афира сразу же пошла разумно, в педагогический, на учителя математики. Туда евреев брали. На Фисваке мальчиков было много, но у Фаины не случилось ни одного романа. Ни одного за все годы учебы никто не проявил к ней мужского внимания не дотронулся до нее украдкой, не прилип к ней взглядом, как будто она не в университет ходила, а в детский сад. В педагогическом мальчиков было мало, но все они были фирены. Фира входила в комнату, громкий смех, глаза как звезды, и как будто свет зажегся. У Фиры был успех, и ей, конечно, полагалась судьба получше. Но что такое судьба, получше, чтобы муж был из хорошей семьи или жил площадью? Лучший муж об этом тогда не думали. Выйти замуж первый это да, это фире было положено. Так и случилось. Фира первая вышла замуж, за мальчика из политеха. Познакомилась, когда пришла на вечер, посвященный 7 ноября. Мальчик был необычный, не так себе мальчик, а самый, что ни наесть. первый приз. Высокий, красивый, остроумный, загадочный. Девочки от него умирали. Один белый танец — вальс. Полный оборот в два такта с тремя шагами в каждом. И Фира Илью схватила и понесла, как добычу. Перед тем, как выйти замуж, Фире еще нужно было свою добычу спасти, Отучить Илью от карт и гулянок Вернуть на правильную дорогу, чтобы он институт окончил Илья любил выпить-погулять Не для того, чтобы напиться, а чтобы погулять И вечно с ним что-то приключалось То он на свидание не пришел, потому что его в милицию забрали То все деньги на пляже в солнечном проиграл и пешком по шпалам шел То ночами в карты играл и сессию завалил А однажды пришел, крадучись, оглядываясь, с трагическим лицом, попрощаться навсегда, потому что за ним следят, и сейчас его прямо от фириных поцелуев в армию заберут. То одно, то другое с ним приключалось, и он появлялся со значительным и виноватым лицом. Спаси меня, если хочешь! Афира, укоризненно и строго смотрела. Спасу! «Не сомневайся». В их паре сразу же распределилось так. Он балуется, она смотрит. Илья к фириной коммуналке относился насмешливо. «Фу, коммуналка!» Он жил в отдельной квартире, в двухкомнатной хрущевке, с родителями, двумя бабушками и одним дедушкой. Молодым там было место разве что в ящике буфета. Эфира привела мужа к себе в коммуналку. Хрущевская двухкомнатная квартира, две комнаты, кухня, совмещенный санузел была меньше, чем их с мамой комната 42 метра. Комнату разградили шкафом и стали жить. Шкаф поставили задней стенкой в сторону Марии Моисеевны, дверцами в сторону молодоженов, чтобы Илье не бегать за трусами-носками, а сразу появляться из-за шкафа одетым. Все остальное осталось прежним. Только в фириной части прибавилась двуспальная кровать. Фаина была свидетельницей на свадьбе. Фира жила с мужем, и Фаина при них. Вечерами пили чай. Смеялись, Илья рассказывал анекдоты, строил шутливые планы на будущее, в которых Фаина выступала как пожизненная нянюшка его детей. Потом Фира с Ильей уходили за шкаф, а Фаина шла на кухню с Марией Моисеевной. Сидели долго-долго, пока от Фиры не поступал условный знак. Она выглядывала из коридора и притворно, зевая, говорила, «Ну что вы так долго сидите? Неужели вам спать не хочется?» Тогда Фаина уходила к себе в комнатку за кухней, и Мария Моисеевна шла ложиться спать. Фира была особенно счастлива от того, что Фаина рядом. Она хотела бы жить так всегда, иметь в распоряжении сразу троих любящих и подвластных ей людей — мужа, Фаину и маму. Марии Моисеевне ее зять нравился. Мой зять из хорошей еврейской семьи, гордилась Мария Моисеевна. Фире и Фаине было стыдно, что она говорит еврейская семья. Что в девочках было еврейского? Кроме имен, Фиру назвали в честь умершей бабушки и Фаину назвали в честь умершей бабушки и дома называли Фенька, кроме Фириных родственников, изредка наезжавших из винницы. А у Фаины. Даже родственников не было. Ах да, еще обе мамы, и Фирина, и Фаинина, делали форшмак. И девочек научили. Традиции домашней кулинарии, приверженность к привычной с детства еде, держатся дольше всего. Что еще? От Фириных родственников девочки знали несколько смешных выражений на идиш. Например, «кусын май тухес» говорилось в шутку, означало «Поцелуй меня взад», в смысле на выкуси», или «Бикицер, быстрей», еще «Мишугенер, сумасшедшая». Ни Фира, ни Фаина никогда этих слов не говорили, они вообще все еврейское в себе отметали. Они не еврейки, они советские, ленинградские интеллигенты. Интеллигентки они обе были в первом поколении. Фирин отец... Левин дед был часовщиком. До самой смерти сидел в будочке ремонт часов у кузнечного рынка. Фаинин отец — сапожник, и оба полуграмотные. Обе девочки уже начали работать. У Фиры все шло по плану, она без труда распределилась в свою школу на Фонтанке, и классы ей дали хорошие, и даже обещали классное руководство. А у Фаины с распределением были сложности. Ее долго не брали, не взяли ни в институт физики имени Фока, ни в институт радиофизики, и из физтеха пришел отказ. Сначала ее не брали в лучшие институты, затем в хорошие, а потом уже просто не брали, отказ за отказом. Может быть, потому что девочке не нужно было идти на физфак, а может быть, потому что еврейка. После многих обидных отказов Фаина была рада оказаться далеко не в самом престижном месте — в почтовом ящике. Все как-то неудачно складывалось, и работа не та, о которой мечтала, и никого у нее не было. Похоже, Фире было суждено быть счастливой, а Фаине — так себе. В Фире суждено семейное счастье с красавцем Ильей, а Фаине — быть при Фириной семье. И вдруг, прошло всего несколько месяцев с сфириной свадьбы, как сказала Мария Моисеевна, прошло всего-то ничего, и Фаина вышла замуж. Тихая Фаина вышла замуж, не выходя из дома, за соседа из Толстовского дома, из подъезда напротив, сына профессора Кутельмана. Перетекла, как ручеек через двор, в другую жизнь. Взлетела по социальной лестнице, очутилась в огромной профессорской квартире. Профессор Кутельман – автор учебника математики, по которому Фаина училась на физфаке. Его ученики – кандидаты и доктора наук по всему Советскому Союзу. Илья шутил, профессор Кутельман – это советская аристократия, он граф, а Эмма – сын графа. «Виконт де Кутельман». «Фенька, как-то у вас так быстро! Это что, тайная страсть?» — приставал Илья. Кутельманы переехали в Толстовский дом не так давно. Фира и Фаина с Эмкой не были даже толком знакомы. Какой-то маленький, щупленький, выбегает из подъезда с портфелем, здоровается и пробегает мимо. И вдруг замуж. «Фенька, ты что, по расчету? Не успокаивался Илья. Фаина улыбалась. У Фиры характер, но и у Фаины характер. «Конечно, Фаина его любит. Она же выходит замуж», — строго ответила за нее Фира. «И, пожалуйста, не называй ее на свадьбе, Фенька». Фира была свидетельницей на свадьбе. Девочки прежде никогда так близко не видели живых профессоров только на лекциях, и никогда не бывали в отдельных квартирах в Толстовском доме. Оказалось, что профессорская квартира в точности такая, как их коммуналка, та же квадратная прихожая, длинный коридор с комнатами по обеим сторонам, только пустыми комнатами, а в их коммуналке в каждой комнате жила семья. В конце коридора большая кухня с чугунной плитой, холодная кладовка с окном — Все до метра, точно так же, как у них. В их коммуналке жило шесть семей, двадцать два человека. А здесь двое. Профессор Кутельман и его сын Эмма. Теперь будут жить трое, те же и Фаина. В квартире обычная советская мебель, тонконогие кресла, сервант. Рядом с ними бюро с альвиными головами и диван с высокой резной спинкой выглядели как хлам который поленились вынести на помойку везде книги разрозненная посуда фиреной матери на свадьбе досталась кузнецовская тарелка с отбитым краем мария моисеевна покрутив тарелку в руках разочарованно прошептала дочери профессору феньки какой то не настоящий Настоящие-то профессора живут как баре. В определенном смысле, Мария Моисеевна была права. Профессор был ненастоящий. Профессор был ненастоящий, и привычки к барской жизни неоткуда было взяться. Осенью 18 -го года Кутельман старший пришел в Ленинград пешком из украинского города Проскурова. Такой вот Еврейский Ломоносов, оказалось, что любовь к математике спасла Кутельмана от смерти. В феврале 19 года в Проскурове произошел страшнейший погром. Петлюровская армия за четыре часа вырезала больше полутора тысяч евреев. Кутельман учился в университете на кафедре чистой математики на десятой линии Васильевского острова. Его особенно интересовала Петербургская школа теории чисел Выучился, работал над теорией чисел, много печатался В 30 году в качестве активного члена Ленинградского физико-математического общества Приехал на первый всесоюзный съезд математиков в Харьков За 12 лет он впервые приехал в родные места И поездка эта была странной горькой до невозможности и до невозможности счастливой. Кутельман пытался найти кого-нибудь, кто знал, как погибла его семья. Нашел и подумал, может быть, лучше было бы не искать. Одно дело знать, что родителей и сестер больше нет, а другое — с мучительной точностью представить, как произошло, что их больше нет. Казаки ворвались в синагогу, разорвали свитки, убили молящихся мужчин. Потом изнасиловали и убили женщин и. и девочек. Так погибли его родители и сестры. Кутельман тогда почувствовал себя предателем. Что он делал, когда казаки насиловали его сестер? Изучал погрешности приближенных формул определения? На десятой линии Васильевского шел мягкий снег, а девочки, его изнасилованные сестры, умирали. Все погибли, все, все, кроме младшей сестры, самой любимой, нежной, смешливой Идочки. Идочку не видели мертвой, может быть, не нашли, а может быть, ей удалось спастись, сбежать. Может быть, она сбежала, потерялась и просто не подавала о себе вестей. В ту минуту, когда он расспрашивал о ней, Идочка могла быть где угодно. В Москве, Ленинграде, Киеве, Одессе, а скорее всего, на небе. Но было и счастье. На съезде случилось одно особенное знакомство. Молодая женщина занимающаяся теорией чисел, член Московского математического общества, ученица знаменитого математика, академика Николая Лузина. Прямо со съезда она уехала с ним в Ленинград, стала его женой, ввела его в круг московских математиков, учеников Лузина. Несколько лет Кутельман был очень счастлив, не только любовью, но и научным общением. Вместе с другими учениками Лузина, Кутельман и его жена называли свое общество «Лузитания», как будто тайное общество из книг Жюля Верна или Стивенсона. А в 1936 году Кутельман и его жена чуть не сели в тюрьму. Он за теорию чисел, она за теорию множеств. В правде назвали Лузина «врагом в советской маске». Его и нескольких учеников – Кутельман и его жена были названы в их числе. Обвинили в том, что они публиковали статьи в западных научных изданиях, а от советской научной общественности результаты своих работ скрывали. В прихожей Кутельмана уже стоял собранный чемоданчик с теплым бельем и куском мыла. Но Кутельману, его жене и другим математикам повезло. Партийные вожди, которые помешивали страшное варево в стране, сообразили — с математиками не стоит возиться. Арест математиков — не такой сильный удар по сознанию масс, как процессы отравителей рек или врачей-убийц. Людям все же трудно представить, что теория множеств и теория чисел впрямую угрожают счастью рабочих и крестьян. Математического процесса не было. Чемоданчик не пригодился, исчез из прихожей, но не из сознания Кутельмана Он испугался, прекратил работать над теорией множеств Жена его прекратила работу более естественным образом В тридцать седьмом году родился Эмка И рисковать оставить ребенка сиротой ради теории множеств было немыслимо Кутельман ушел из науки в образование. Он создал кафедру в Институте Герцена. Педагогический институт имени Герцена был в научном смысле по сравнению с университетом институтом второго сорта. Но Кутельман больше не занимался чистой математикой. Он написал несколько учебников. Один из них стал классическим учебником по высшей математике, по которому учились поколения студентов. Но и это не помешало ему сесть в 48-м. Обвинение было настолько одиозным, что, вспоминая о нем, Кутельман всегда совершал ряд одинаковых движений, вздрагивал, недоуменно пожимал плечами, разводил руками, моргал. Обвинение было оскорбительно нелогичным, противоречащим себе даже в формулировке. В 54-м Кутельман был освобожден Оправдан. Но работу в ВУЗе получить не смог. Пять лет он преподавал математику в школе в Гатчине. И только в 1959 году тогдашний ректор Ленинградского университета взял его к себе на Матмех на место профессора. Через несколько лет ректор добился для него квартиры в Толстовском доме. К тому времени, как Мария Моисеевна назвала его не настоящим профессором, У него защитились 13 аспирантов. Ненастоящий профессор Кутельман был идеалист. Считал, что все в жизни должно быть получено своим трудом. Отказался избираться в член Коры Академии наук, объяснив это тем, что звание ничего не прибавит к его научным заслугам, а академическими привилегиями он пользоваться не желает. Вот если бы он своими руками построил домик, это было бы правильно. Ну, а раз не может, нехорошо иметь академическую дачу в Комарова как приложение к званию. Возможно, его жена отнеслась бы к академическим привилегиям иначе, но она умерла вскоре после переезда в Толстовский дом. И он так никого и не приблизил к себе, жил вдвоем с сыном к Кутельман, мальчик из математической семьи, рано показал способности к математике, пошел по стопам родителей, преподавал на матмехе. Его диссертация была посвящена решению динамических задач нелинейной теории упругости с привлечением теории двухточечных полей и метода конвективных координат. Все это к тому, что Фаина попала в хорошую семью не в барственно-академическую, а в ту, где стиль жизни отвечал ее собственным убеждениям, где главным, пусть непроизносимым вслух словом, было труд. Труд — это смысл жизни. Все в жизни своим трудом, каждому по труду. Когда Фаина сказала, что выходит замуж за Эмку, Фира не смогла удержать лицо. Замуж? За него? Но, боже мой, разве это мужчина? Настоящий мужчина — это Илья. Он красивый и обаятельный, от него исходит мужская сила, уверенность в себе. Илья одним своим видом говорит, «Любимая, ты за мной, как за каменной стеной». А Эмка — маленький, щупленький, некрасивый, с подвижным как у обезьянки лицом с ним фаина ляжет в постель он ее единственная любовь навсегда обед шел своим чередом фирка какой у тебя сегодня потрясающий форшмак произведение искусства а не форшмак восторженно сказал кутельман «У Фаинки такой не получается». «Фаршмак, как фаршмак, у Фаины не хуже», — довольно улыбнулась Фира. «Я дам вам баночку с собой». Фаина кивнула. «Спасибо». У Фаины дома был ее собственный фаршмак. Не хуже и не лучше Фириного. «Точно такой же». Студентками Фира и Фаина питались на 30 копеек в день. Фира брала в институтской столовой половинку первого, гарнир, макароны или картошку, компот. Фаина брала в университетской столовой половинку первого, гарнир, компот. Котлета стоила 8 копеек. Киевская котлета – 12 копеек. Чем съесть котлету, лучше сходить в кино». В столовой Герценовского института и в университетской столовой на столах всегда были бесплатный хлеб, горчица, соль и перец. И можно было обойтись без супа и компота, съесть хлеб с горчицей и пойти в театр. Правильный вариант. Компромисс полезного с прекрасным. Бесплатный хлеб с горчицей был уже в прошлом. Теперь у Фиры с Ильёй две зарплаты — учительская и инженерская. Ну, а у Фаины, живущей в профессорской семье, тем более не было нужды экономить на еде. У подруг было совершенно одинаковое меню. Салат оливье, фаршмак, пирог с капустой, рыба в томате, паштет. На второе — фаршированные перцы, ленивые голубцы — осенью. Котлеты или тушеное мясо с картошкой — зимой. В апреле — жареная корюшка. «В июне молодая картошка с укропом и чесноком. Обязательно куриный бульон. Дети его хорошо едят. Таня любит бульон с лапшой, Лева с рисом». Фира вихрем приносилась домой, победительно раскладывала продукты и с напряженным лицом стояла у плиты. Кормила семью со страстью. Фаина готовила застенчиво, словно извиняясь перед собой, что занимается таким неинтеллигентным делом. В глубине души она считала, что есть неинтеллигентно, но готовила не хуже фиры, если объективно, точно так же. Рецепты были мамины, а мамы были с одной коммунальной кухни. Все эти Оливье, паштеты, котлеты, приготовленные Фирой и Фаиной из одинаковых продуктов по одинаковым рецептам, если и различались по вкусу, то не поддающимися определению нюансами. Но принято было считать. У Фиры потрясающе, великолепно, праздник, а у Фаины в точности то же самое, просто обед. Самолюбивую Фиру непременно нужно было не просто похвалить, а отметить, что у Фаины хуже, иначе она напрягалась, становилась задиристой или надувалась, как ребенок. Ну что же делать? Эмка хвалил, Илья поддакивал, Фаина кивала, и Фира лучилась счастьем. Они были интеллигентными людьми, все четверо, но у каждого... «Свой характер. У Фиры, как говорила ее мать, характер... Дай Боже!» «А теперь... Внимание!» «С видом дрессировщика тигров... Ап!» — сказал Кутельман за столом, когда уже съели закуски, похвалили Фиру, съели бульон, еще раз похвалили Фиру. «Внимание! Корень из х плюс семь...» Равен десяти. Чему равен x? Все четверо взрослых, волнуясь, смотрели на Леву. Фира затаила дыхание. Принялась водить пальцем по столу. X равен... Три... Нет, девять! Мгновенно поправился Лёва. Фира и Фаина вопросительно посмотрели на мужей. Они не смогли так быстро посчитать в уме. Кутельман сделал горделивый жест в сторону Левы, что означало «правильно». Эфира с Фаиной облегченно выдохнули. «Вот чёрт! Ты победил!» — недовольно признал Илья. «Когда ты успел его научить?» «А вчера?» — признался Кутельман. «Забежал на минутку и научил». как Кутельман больше всего на свете любил, чтобы было...» «Интересно! Научить трехлетнего ребенка извлекать квадратные корни между салатом оливье и бульоном? Интересно!» У них с Ильей было соревнование. Кто научит ребенка более сложному математическому действию? Кутельман уже научил Леву возводить в степень и теперь подбирался к решению простеньких квадратных уравнений. Хотел устроить суперсюрприз за следующим обедом. Нужно только подумать, как объяснить, чтобы ребенок не автоматически пользовался формулой, а решал осмысленно. Оказалось, что Лева гений. Началось с чтения. Никто не учил Леву читать ребенку уже всего три года, и вдруг Лева прочитал по слогам вывеску на будочке ремонт часов в кузнечном переулке той самой, где когда-то сидел его дед. Прочитал «Ремонт часов» и в тот же день перешел к настоящим детским книжкам. И вдруг он уже читает Пушкина. Господи, Пушкина! Ребенку уже всего три года! На Новый год Таня, запинаясь, бормотала «Идет бычок, качается» и спуталась на второй строчке. А Лева декламировал первую главу евгения онегина а это еще не все теперь гвоздь сезона то есть гвоздь обеда провозгласил кутельман задача когда идет дождь кошка сидит в комнате или в подвале когда кошка в комнате мышка сидит в норке а сыр лежит в холодильнике Если сыр на столе, а кошка в подвале, то мышка в комнате. Сейчас идет дождь, а сыр лежит на столе. Где находятся кошка и мышка? Лева, Лева, глазки, ресницы, щечки, лучезарная улыбка, мгновенно ответил: Кошка в подвале, а мышка в комнате. Илья, Фира и Фаина ошеломленно молчали, перебирая в уме «кошка в комнате», «мышка в норке», «кошка в комнате» или «мышка в норке». Лева быстрее взрослых, с техническим, между прочим, образованием, разобрался в мышках и кошках. Это их поразило. Сидели и думали «Господи, боже мой, вот это да! Ничего себе! А мы еще можем!» Победно произнес Кутельман. У Тани сто палочек. Некоторые из них белые, некоторые черные. Известно, что хотя бы одна палочка черная, а из двух палочек хотя бы одна белая. Сколько черных палочек у Тани? Одна, две, три. Пробормотал Лева, все напряженно смотрели на него. Одна. Ты его подучил. Вы договорились, внезапно осипнув, прошептала Фира. Он просто угадал, он не может решить такую задачу, улыбнулся Илья. Левка, объясни, почему одна? Ну, это же задача! «Дядя Эмка же сказал, из двух палочек хотя бы одна белая задача такая», попытался объяснить Лёва. Он хотел сказать. Любой другой ответ противоречил бы условию задачи, в котором сказано «из двух палочек хотя бы одна белая». С видом переводчика с незнакомого никому кроме него языка пояснил Кутельман. Ребенок не может объяснить, а решить может, хотя ты прав. Он не решает в нашем понимании, не перебирает варианты. Он как-то иначе это делает. По наитию это и есть неординарные способности. Фаина посадила Леву к себе на колени и принялась гладить по голове. Как-то странно гладить. Истово и испуганно, как будто заглаживала его, заговаривала. Нет, ну это непонятно. Это вопрос. Откуда у нас с фиркой этот чудо-ребенок? Мы-то сами. Не чудо! растерянно приговаривал Илья. Чудо-ребенок. Моцарт в математике. Задумчиво подтвердил Кутельман. И тут. Громко, с подвыванием, заревела Таня. К ней одновременно бросились все. Илья схватил Таню на руки и с ней вместе запрыгал по комнате большими прыжками, крича «Я кенгуру! Ты мой кенгуренок!» Поднимал ее высоко вверх, дул в нос, щекотал за ушком кутельман ходил за прыгающим с Таней на руках ильей неловко приговаривая наша таня громко плачет уронила в речку мячик фира торопливо засовывала ей в рот конфету фаина педагогическим голосом приговаривала таня ревновать к чужим успехам нехорошо вот если бы ты показала нам что умеешь мы бы тебя хвалили а, -а, -а, -а! — отчаянно кричала Таня. Со стороны кое-что выглядело странным. Можно понять, почему Кутельман больше интересуется Левой, чем собственной дочерью. Способный к математике Лева ему интересен. Но почему Фаина как будто больше любит Фириного сына, чем свою дочь? Почему Лева в этой общей семье — избалованный ребенок, а Таня — Ничуть не из Но это было не странно, если знать, что Лева единственный ребенок, а Таня второй ребенок. Через год после свадьбы Фаины и Эмки почти одновременно с разницей в неделю произошли два события. У Фаины умерла мама, а у Фиры родился Лева. У беременной Фаины такой казалось бы сдержанной, Реакция на смерть матери была неожиданная. Она собрала вещи и ушла из дома. Вернулась в свою комнату в коммуналке. Соседи сплетничали, что муж ее выгнал, а она просто не могла быть дома. Как будто муж и тесть не могли понять ее горя. Только Фира. Ей была нужна только Фира. Фира недоумевала. Неужели их отношения с Эмкой — совсем не теплые неужели Эмка не близок к фаине так как ей илья до последней капельки ей бы в таком случае не дай бог конечно пусть мама живет сто лет нужен был только муж она бы уткнулась в илюшку так глубоко как только можно спряталась в нем от всех от горя от себя а фаина уткнулась в теплую фиру спряталась в ней и в ее ребенке фаина спасалась от тоски ребенком бросалась на каждый звук фире леву подносила только кормить помощь оказалась кстати мария моисеевна работала всерьез помогать не могла а илья с ильей были сложности он как будто сердился на фиру что она теперь не только его любит боялся пеленать боялся дать соску или воды из рожка недоумевал Почему Лева плачет? Вел себя как старший ребенок, который мог бы уже и не доставлять хлопот, а за ним самим еще присмотр требуется. Пока Илья постепенно привыкал к ребенку, Фира с Фаиной были Лёве как родители. Соседка по коммуналке говорила: Ох, он у вас будет балованный! Евреи всегда своих детей балуют, лекарствами печкают, кутают и прямо в пеленках учат читать и писать. Фира с Фаиной действительно растили Леву очень трепетно. Баловали, пичкали лекарствами, кутали. Лева тем более был болезненный, капризный и хорошенький, как куколка. Через три месяца Фаина вернулась домой. И спустя несколько дней родилась Таня. Три месяца Фаина нянчила Леву. Не с полной ответственностью, ни по-настоящему, все же она была Левини мама. Эфира была рядом всего три месяца, но последствия были настоящие. Таня для Фаины была второй ребенок. А второго ребенка растят совсем иначе. Над вторым ребенком ей уже не хотелось дрожать, не хотелось кутать, пичкать, подскакивать на каждый звук. Второго ребенка нужно было не просто любить, а воспитывать. Фаина воспитывала Таню по доктору Споку, а по доктору Споку нельзя дрожать, кутать, пичкать, подскакивать, а нужно положить ребенка в кроватку и дать поплакать, а самой заниматься своими делами. Несправедливо, когда один ребенок балованный, кутанный, пичканный, а другой по доктору Споку. Но Фаина уже была опытная мама и понимала, ничего с ребенком не сделается, поплачет и уснет. Младенец Таня росла в строгости и по доктору Споку, а в три месяца Фаина отдала Таню в ясли и поступила в аспирантуру. «Я! А я! Я!» — всхлипывала Таня с конфетой во рту. «Таня, у тебя тоже есть способности, ты их обязательно проявишь», — утешала Фаина. «Главное — упорно работать над собой, но ты должна понимать, что бывают люди способнее тебя, что Лева талантливый, и это не причина для Рёва». Таня выплюнула конфету и заплакала еще громче, приговаривая «Я! Я! Я!» Все думали, что Таня хочет сказать «Я! Я! Я! Я тоже здесь, не только Лева" что она ревёт от ревности от недостатка внимания надо сказать вполне обоснованно ревет девочка не виновата что она не одаренный ребенок а обычный но таня пыталась сказать совсем другое пыталась и не могла человек в три года не может выразить словами такие сложные чувства которые испытала таня, когда лёва мгновенно решил сложную задачу и взрослые обомлели. Изумление, любовь, осознание Левиного великолепия и своей малости по сравнению с ним. Таня плакала от прекрасности момента, плакала от Левы, как чувствительные люди плачут от прекрасной музыки. Лева удалился за шкаф. За шкафом была родительская спальня, кроватка и подоконник с игрушками. Собственно, полуметровый подоконник был левиной комнатой. На подоконнике лежали игрушки и книжки, здесь же Лёва расставлял солдатиков и возил машинки. Комната Фаининой матери теперь принадлежала Фаине и стояла пустая. Фаина уговаривала Марию Моисеевну переселиться в эту комнату. Намекала, как тяжело Фире с Ильёй жить с ней вместе. В одной комнате с мамой было действительно невыносимо тяжело. Любовь Фиры с Ильей превращалась в мучительный ритуал — подождать, пока затихнет мама, не раз прислушаться, шикнуть на Илью «Ты что, тише!» вовремя придавить ему рот подушкой, чтобы не разбудил маму, не забыть себе заткнуть рот подушкой. Фирина любовь была громкая. На Фирины слова «Если нам сейчас так хорошо, представь, как было бы, если бы мы были одни?» Илья смеялся. «Бодливой корове бог рога не дает. Фира обижалась. «Мой рог — это то, что я тебя люблю? Пожалуйста, тогда мне ничего не надо». Илья улыбался. «Ты всегда первая не выдерживаешь». Но и он, конечно, устал в одной комнате с мамой. Это мучительство, а не любовь. Но Мария Моисеевна... Во всем покорной дочке ни за что не хотела переселяться в Фаинину комнату, уперлась в чужую комнату, не прописанная, не пойду. Нельзя, не по правилам, меня накажут. И сколько Фаина ее не уговаривала, сколько не объясняла, что сейчас мягче закона прописки, чем прежде, что она имеет право, кого хочет в свою комнату поселить, нет и все. Лева. Вынес плюшевого мишку, протянул Тане. На! У Левы такое светлое, доброе, щекасто-глазастое лицо. Он сам похож на плюшевого мишку, и от переполнявшей ее благодарности и восхищения Левой, от невозможности выразить свое восхищение, Таня заплакала еще громче. Илья увел Таню за шкаф, открыл дверцу и посадил Таню в шкаф на стоп кулевиных рубашек. От неожиданности вдруг оказаться в шкафу Таня замолчала. И Илья, быстро вытерев ей рубашкой слезы и сопли, подул в нос, пощекотал за ушком, нашептал глупые бессмысленные слова «Малыш-глупыш», «Малыш-мартыш», «Малыш-коротыш». И через несколько минут вынес из-за шкафа уже улыбающегося ребенка. «Девочки, это вы виноваты». «Мы с Эмкой тщеславные дураки, а вы-то? Матеря!» «Вроде бы шутливо, но всерьез», — сказал Илья. «А матеря должны соображать. Этими аттракционами мы одного ребенка доведем до комплекса неполноценности, а другого — до комплекса величия. Что, комплекса величия не бывает?» Илья повернулся к Тане. «Танька, не реви. Комплекса величия не бывает. Когда Левка получит Нобелевскую премию он нас не забудет. Девочки, можно нам с Танькой выпить за Левкину Нобелевскую премию? Будьте добры, Таньке колокольчик, мне столичную». Таня потянулась со своим стаканом с лимонадом, чокнулась с Ильей. Илья посадил Таню на колени, прижал к себе, покачивая, как младенца. «Наша Танечка, не плачь!» Тяте Фире скоро медаль дадут, она тебе ее покажет», — меланхолически приговаривал он. «Или сразу Орден, самый принципиальный учитель Ленинграда». «Что случилось?» — забеспокоился Кутельман. «Фирка, у тебя неприятности?» «Почему не говорила?» «Не говорила, потому что стыдно», — отмахнулась Фира. «В нашей школе и такое». Выяснилось, что одна наша учительница в конце года, перед тем, как выставить годовые оценки, брала подарки от родителей, подарки дорогие, коньяк, коробки конфет. — Это взятка! — Не может быть! — ужаснулась Фаина. — Прямо не верится. Конфеты, коньяк. «Ну, ты представляешь? Мы воспитываем новые поколения граждан, внушаем, что у нас все только своим трудом, и вдруг такое...» «Позор!» — пятно на всей школе. «Название учителя!» Все шептались по углам, а я... Не стала. Прямо поставила вопрос на педсовете. Илья все покачивал Таню на коленях, и вдруг неожиданно резко раздвинул колени, и она провалилась в ямку. «Бух!» рассмеялась. «Давайте я вам лучше анекдот расскажу», — предложил Илья. «Старый еврей, — говорит жене, — знаешь, Сарочка, если кто-нибудь из нас умрет, то я, скорее всего, перееду в Одессу». Было еще бесконечно много обедов. Танин Рев, конечно, забылся, как забылось благое намерение не доводить одного ребенка до комплекса неполноценности, а другого до комплекса величия. Илья и Эмка продолжали соревноваться, чему еще можно Леву научить. Илья научил Леву играть в шашки. Эмка в шахматы. Илья тут же научил Леву сицилианской защите. Эмка ферзевому гамбиту. Так они и развлекались Левой, как заводной игрушкой. Заводишь ключиком, и она безотказно прыгает. И каждый обед теперь превращался в математический аттракцион. Лёва, посчитай, Лёва, скажи. К трем с половиной годам Таня съела под Лёва, а сколько будет, Лёва, скажи, десятки котлет, блинчиков, куриных ножек. Кстати, кроме простеньких квадратных уравнений, Кутельман планировал для Левы еще инварианты. Существуют задачи, в которых описываются некоторые операции, совершаемые над каким-то объектом, и требуется доказать, что чего-то этими операциями добиться нельзя. Решение состоит в отыскании некоторого свойства, которое сохраняется при операциях, но отсутствует в конечном состоянии. Такие свойства — называются инвариантами. Например, задача. Круг разделили на шесть секторов. В каждом лежит монета. За ход можно монету передвинуть в соседний сектор. Можно ли собрать все монеты в одном секторе за 20 ходов? «Ребенку можно это объяснить», — радостно уверял Кутельман. «А потом я ему объясню полуинварианты». Потом оказалось значительно позже. Квадратное уравнение трехлетний Лева научился решать, подставлял в формулу значения чисел и получал ответ, а с инвариантами не вышло. Лева не смог. «И слава тебе, Господи, не надо нам такого!» сказала Мария Моисеевна. «И правильно, не надо нам такого!» Откуда-то она необразованная голошница оказалась умнее умного эмки кутельмана слава тебе господи что лева не смог лева был одаренным талантливым но совершенно нормальным без патологии